серебряная революция и пустые колыбели. В международный лексикон вошли несколько японских слов, которые не нуждаются в переводе. Например, кимоно, гейша, самурай. Куда меньше известно за пределами страны восходящего солнца, да и почти забыто в ней самой, слово убасутэ хотя оно обозначает старинный обычай, не менее жестокий, чем харакири. Со средних веков в бедных селениях, по желанию обессилевших стариков, им устраивали нечто вроде прижизненных похорон. После торжественного ритуала прощания с родственниками и соседями их на руках уносили в горы и оставляли там умирать в одиночестве» зловещем термине «убасутэ» вдруг вспомнили в наши дни. Слава Богу, в переносном смысле, в связи с тем, что одинокая старость стала болезненной проблемой. Средневековый обычай Убасута сложился в бедных японских селениях, потому что немощные старики становились для семьи бременем, обузой, прежде всего в материальном смысле. Ныне же в финансовом отношении Пожилые люди отнюдь не бедствуют. За последние 30 лет они впервые стали экономически вполне самостоятельны, независимы от детей и обычно имеют в своем распоряжении даже больше денег, чем следующее поколение. Примечательная особенность страны восходящего солнца состоит в том, что ее граждане остаются трудоголиками и в преклонном возрасте – Продолжают работать 75% пенсионеров в возрасте 65 лет. В США аналогичный показатель 54%, в Германии 29%. Что может заставить пенсионера по-прежнему вставать по будильнику и на весь день куда-то уезжать? Тут могут быть две причины. Либо ему не хватает денег, чтобы прожить, либо дома ему некуда себя девать, нечем заняться. Данные о личных сбережениях японцев свидетельствуют, что первая из названных версий отпадает. На протяжении всей своей трудовой жизни они откладывают на будущее вдвое большую часть доходов, чем американцы или немцы. Так что на долю людей старше 65 лет приходится 38% всех личных сбережений японцев. Сейчас у специалистов по маркетингу главная цель – как заставить раскошелиться прижимистых пенсионеров с солидными банковскими счетами. По заключению Японской медицинской ассоциации, пожилым людям для счастья Нужны четыре условия. Быть здоровым, экономически независимым, ощущать внимание близких, иметь занятия по душе. Что касается здоровья, то наивысшая в мире продолжительность жизни говорит сама за себя. И тут сказывается национальная диета. Упор на овощи, морепродукты, растительные жиры, в сочетании с традиционным образом жизни, умение быть близким к природе, чутко реагировать на смену времен года. Насчет экономической независимости речь уже шла. А вот с вниманием близких дело обстоит хуже. Прежде как и в России, главным занятием японских стариков было нянчить внуков. Теперь же в семьях, где женщины работают полный день, лишь четверть детей дошкольного возраста остаются под присмотром дедушек и бабушек, а остальных отдают в детские сады. Три четверти пожилых пар живут отдельно от детей и внуков, и по количеству одиноких стариков Япония догоняет Англию. Если один из супругов умирает, а другой не в состоянии обслуживать себя – то оплатить место в доме престарелых одной лишь пенсии не хватит. Наконец, четвертый элемент стариковского счастья – занятие по душе. Тут Япония особенно отстала от других развитых стран. Если американец или немец при выходе на пенсию имеет хороший дом в предместе, может с пользой для здоровья полдня возиться в саду, а потом заседать в каком-нибудь общинном комитете или благотворительном обществе, то качество жизни японца, даже при номинально высокой пенсии, не идет ни в какое сравнение с Западом, даже с Россией. Проще говоря, сидеть с утра до вечера в кроличьей норе, как называют люди тут свои жилища, мало удовольствия, а различного рода деятельность на общественных началах пока еще находится в зародыше. Поэтому так много пенсионеров продолжают работать. Огромной популярностью в Японии пользуется ассоциация «Вторая жизнь». Там есть школы бальных танцев, кружки чайной церемонии и икебаны, курсы иностранных языков. Все это дает поводы для встреч и общих увлечений. Именно пенсионеры были главными телезрителями уроков русского языка на канале NHK, для чего приглашали дикторов из Москвы. Оказалось, впрочем, что большинство отважилось изучать столь трудный язык не ради укрепления уз добрососедства, а по совету врачей, как профилактическое средство от старческого маразма. На пороге 21 века Страна восходящего солнца столкнулась с роковым парадоксом. Японцы поразили мир умением дешевле и качественнее других производить автомобили и телевизоры, быстрее всех подхватывать и доводить до массового производства перспективные технические идеи. Но они оказались неспособными решить, казалось бы, Самую элементарную задачу – воспроизводить самих себя. Конец XX века совпал для Японии с важным сдвигом в ее демографической структуре. Число пожилых людей старше 65 лет впервые превысило число детей до 15 лет. Нация стремительно стареет. И хотя этот процесс получил благозвучное название – Серебряная революция, обе породивших ее причины сулят нежелательные последствия. Первая из этих причин – впечатляющий рост средней продолжительности жизни. 77 лет для мужчин и 84 года для женщин. Япония заняла по этому показателю первое место в мире кардинальное улучшение медицинского обслуживания в сочетании со здоровой национальной диетой рис овощи растительное масло морепродукты сделали для японцев уход на пенсию началом второй жизни протяженностью не пять а двадцать двадцать лет демографы уверенно прогнозируют что к две году К возрастной категории старше 65 лет будут относиться 25% жителей, то есть каждый четвертый японец. Это означает, что если ныне на одного пенсионера приходится шесть работающих, то скоро каждого из них должны будут содержать двое тружеников. Быстрое старение нации – сопровождается другим не менее опасным демографическим феноменом – падением рождаемости. В благополучной стране с наивысшей в мире месячной зарплатой, почти 3000 долларов США, рождается всего 1,2 миллиона младенцев, в два с лишним раза меньше, чем в трудные послевоенные годы. Женщины детородного возраста имеют теперь в среднем по 1,4 ребенка, тогда как для нормального воспроизводства этот показатель должен быть не ниже 2,2. Японии, стало быть, грозит прогрессирующая депопуляция. К 2100 году, Ее население может сократиться до 67 миллионов человек, то есть уменьшится вдвое против нынешнего. Итак, с одной стороны обилие седин, с другой – опустевшие колыбели. Сочетание этих двух тенденций чревато весьма негативными последствиями. Во-первых, рост числа пенсионеров – при уменьшении числа работающих, создаст непосильную нагрузку для системы социального обеспечения. В пенсионный фонд скоро придется отчислять до 50% заработной платы против нынешних 17%. Половину этой суммы вносят работодатели. Чтобы такие отчисления были посильны для тружеников, придется удвоить им зарплату а это неизбежно скажется на конкурентоспособности продукции. Во-вторых, из-за снижения рождаемости обостряется нехватка рабочей силы, а ввозить ее из-за рубежа японцы опасаются. Ведущие концерны все активнее перемещают производственные мощности в другие страны, а это разоряет мелкие и средние предприятия, являвшиеся их поставщиками. Есть, наконец, и последствия, касающиеся семейных отношений. Если в 1950 году средний возраст вступления в брак составлял 22 года для невест и 26 лет для женихов, то нынче он повысился до 28 и 32 лет соответственно. Почему же современные японки все чаще откладывают вступление в брак, да и после замужества стараются как можно дольше не обзаводиться детьми. Некоторые аналитики ссылаются на материальные трудности. В Японии молодой семье сложнее, чем в других странах обзавестись жильем, ибо оно непомерно дорого. Да и со свадьбой связаны большие расходы. Однако главная причина все-таки в другом. Думаю, что превращение Японии в страну пустых колыбелей – это прежде всего следствие самурайского капитализма с его идеалом абсолютной верности. Муж целиком посвящает свою жизнь работодателю, помимо рабочего времени проводит со служивцами и клиентами фирмы вечера и праздники, жена же целиком отдает себя домашним делам, воспитанию детей. Японский подход, основанный на готовности подчинять личные интересы общим, до недавних пор служил стержнем трудовой и семейной этики. Был одной из пружин послевоенного экономического чуда. Однако в последнее время социальные приоритеты стали противоречить экономическим нуждам. Традиционный образ жизни – оказался не в состоянии примирить работу и семью. С 90-х годов все отчетливее стали сказываться последствия неуклонного снижения рождаемости при росте средней продолжительности жизни. Растущий спрос на рабочую силу перечеркнул традицию, когда женщин было принято нанимать лишь до замужества. Он побуждает домохозяек идти работать, а предпринимателей улучшать условия найма женщин. Если 30 лет назад среди работавших женщин было всего 32% замужних, то ныне их доля увеличилась до 57%, желающих гораздо больше. Но главное, что мешает японкам сочетать работу с семейными женщинами, прежде всего материнскими, делами, это особенности здешней корпоративной культуры. Так уж повелось, что почти никто не уходит домой в положенное время. Сотрудники подолгу засиживаются на работе или участвуют в совместных попойках за фирменный или казенный счет, а детские учреждения работают лишь с 8 до 18 часов. В результате, Доля женщин на управленческих постах в бизнесе составляет Японии всего 8%, против 33% в Англии и 44% в США, еще хуже положение в мире политическом. По числу женщин в парламенте, местных органах представительной власти и на руководящих постах в Госдепартаменте Япония занимает 38 место среди 102 обследованных ООН государств. Еще задолго до того, как в моду вошло слово «глобализация», бывалые люди говорили, что лучше всего иметь американскую зарплату, английский дом, китайского повара и японскую жену. Образ мадам батерфляй созданный французским писателем лоти Ти, И итальянским композитором Пучини надолго утвердил стереотип представлению о японках как о существах поразительно женственных, безраздельно преданных и неизменно покорных. Мнение о японках как о современных чио чио всегда было идеализированным. Даже у иностранцев, годами живущих в Японии, не говоря уже о мимолетных туристах, Насмотревшись, как жена хозяина соседнего дома, по утрам, с низким поклоном, провожает мужа до порога, какие знаки почтения каждодневно оказывает главе семейства за семейным столом, можно подумать, что японские женщины — само воплощение покорности мужчине. В действительности же это не так. Даже в феодальные времена, Отношения в семье строились по такому же принципу, что и в государстве. С фасада все как положено, а за курицами совсем иначе. Подобно тому, как за императоров веками фактически управляли их военачальники-сёгуны, реальной властью в доме, семейным кошельком, неизменно обладала женщина. Хотя все положенные почести воздавались при этом номинальному главе семьи – мужчине. Как шутят современные японцы, муж думает о важных вопросах. Кто выиграет чемпионат по бейсболу, кого выберут президентом США, а на долю жены остаются мелкие, второстепенные дела. Какой купить холодильник, куда поехать на золотой неделе, когда в мае бывает пять выходных подряд? За 30 лет со времен выхода ветки Сакуры выросло совершенно новое поколение японских женщин. Они образованы не хуже, чем мужчины, хорошо зарабатывают, так что экономически независимы как от родителей, так и от мужа, и когда им приходится делать выбор между карьерой и семьей, чаще жертвуют вторым ради первого. Эту несколько эгоистичную, отрицающую старое представление о семейном долге молодежь называют поколением кенгуру. Подобно детенышам австралийского животного, эти девушки не спешат покидать материнский карман, то есть родительский дом. Плохо ли бесплатно иметь свою комнату, есть завтрак и ужин, приготовленные заботливыми родительскими руками а три тысячи долларов своей зарплаты целиком тратить на наряды, зарубежные поездки, увлечения серфингом или горными лыжами. Удивительно ли, что средний возраст вступления в брак у нынешнего поколения японок близок к 28 годам? Почти половина тридцатилетних летних не замужем. Еще 30 лет назад Большинство браков в Японии заключалось по сватовству, ибо выбор спутника семейной жизни считался делом не столько личным, сколько родовым, семейным. Как жених, так и невеста были вправе отвергнуть кандидатуру, предложенную родителями, но все же прислушивались к их советам. Теперь по сватовству заключается лишь небольшая часть браков. Поскольку Япония – царство групп, то семья остается там главной ячейкой общества. Однако состав ее существенно изменился. Молодожены все чаще предпочитают жить отдельно от родителей. Среди 45 миллионов семей – 11 – это одиночки и пары. В 15 миллионах семей – по 3-4 человека – и лишь в восьми миллионах семей по пять-шесть человек. Словом, теперь типичная японская семья – это муж и жена, которые оба ходят на работу и растят одного реже двух детей. Лишь недавно в «Стране восходящего солнца» заговорили о таком понятии, как «неоплачиваемый домашний труд». Оказалось, что на долю японской жены – его приходится в семь раз больше, чем на долю мужа, лишь тридцать минут. В других развитых странах женщины тратят на домашние дела лишь вдвое больше времени, чем мужчины. Итак, Чио-Чио-Сан XXI века существенно продвинулась по пути к равноправию. Но выразилось это не в том, что она стала женщиной с кувалдой. Она не разучилась быть церемонно-женственной в кимоно, однако умеет не хуже мужчин управляться с таким капризным существом, как компьютер. Старое и новое, традиционное и современное, издавна живут в Японии бок о бок, но редко сочетаются гармонично. Современная Япония ведет свою летопись от двух исторических вех – изменивших направление ее движения. Реставрация Мэйдзи в 1868 году привела к рождению индустриальной державы. Появились металлургические заводы, судостроительные верфи, текстильные фабрики, железные дороги. После поражения в 1945 году страна получила демократию по-американски, во всяком случае ее фасад американцы завезли всеобщее избирательное право, женскую эмансипацию, свободу слова, безземельные крестьяне стали фермерами. В конце XX века мы являемся свидетелями перемен такой же важности. Японцы переделывают себя, точнее создают себя заново. Они пытаются изменить то, что всегда особенно раздваивала их души, отношения человека и общества. Именно этот конфликт между автономией личности и большой семьей, именуемой япония оставался неразрешенным как после 1868, так и после 1945 годов. Страна борется сейчас не только с самым глубоким после войны спадом, но и с проблемами, порожденными феноменом, который мы называем глобализация Патрик Смит. Япония. Современная интерпретация. 1997 год.